Страница 357, письмо 23, Николаю Алексеевичу Некрасову, 1852 год, июля 3, станица Старогладковская. Милостивый государь, моя просьба будет стоить вам так мало труда, что я уверен, вы не откажетесь исполнить ее. Просмотрите эту рукопись, и ежели она негодна к напечатанию, возвратите ее мне. Примечание первое. В противном же случае оцените ее, вышлите мне то, что она стоит по вашему мнению, и напечатайте в своем журнале. Я вперед соглашаюсь на все сокращения, которые вы найдете нужным сделать в ней, но желаю, чтобы она была напечатана без прибавлений и перемен. В сущности, рукопись эта составляет первую часть романа «Четыре эпохи развития». Появление в свет следующих частей будет зависеть от успеха первой, примечания второе. Ежели по величине своей она не может быть напечатана в одном номере, то прошу ее разделить на три части: от начала до главы семнадцатой, от главы семнадцатой до двадцать шестой и от двадцать шестой до конца. Ежели бы можно было найти хорошего писца там, где я живу, то рукопись была бы переписана лучше, и я бы не боялся за лишнее предубеждение, которое вы теперь непременно получите против нее. Я убежден, что опытный и добросовестный редактор, в особенности в России, по своему положению постоянного посредника между сочинителями и читателями, всегда может вперед определить успех сочинения и мнение о нем публики. Поэтому я с нетерпением ожидаю вашего приговора. Примечание третье. Он или поощрит меня к продолжению любимых занятий, или заставит сжечь все начатое. С чувством совершенного уважения имею честь быть, милостивый государь, ваш покорный слуга, Лев Николаевич. Адрес мой. Через город Кизляр, в станицу Старогладковскую, порочику артиллерии графу Николаю Николаевичу Толстому, с передачей Льву Николаевичу. Деньги для обратной пересылки вложены в письмо. Примечания. Первое. Рукопись повести детства. Второе. Детство, отрочество, юность. Четвертая часть «Молодость» не была написана, частично ее замысел реализован в повести «Утро помещика». И третье примечание. Некрасов ответил толстому письмом от середины августа, в котором сообщал, что рукопись имеет в себе настолько интереса, что она будет напечатана в «Современнике». Смотри переписка, том 1, страницу 50. Конец примечаний.